Девушки устроились кто в креслах, специально сюда принесенных слугами, кто на диванах. Стоило мне войти, глянули настороженно. Я в свою очередь рассматривала их. Не все мне понравились, особенно презрение на лицах и скептические взгляды. Но на это только усмехнулась. Равнодушными оказались ожидаемо книжна Алиана, старшая сестра Шерш, и ещё одна девушка, как раз из новых. Она смотрела в одну точку. Её, оказалось, вообще мало что интересовало. Приветствую надборе. Его буду вести я. Ко мне обращаться или госпожа Чаровница, или госпожа Анхель. Ваши имена я все знаю. Престолюдинка будет нами распоряжаться, выплюнула одна из невест, Кармелина. Кто бы сомневался. Я тоже возмущена. Да не бывать этому. Я сию же секунду Адам распоряжение вторила ей вторая леди. Не знаю, что она там собиралась сделать. Но в этот момент голос подала моя сестрица. Она так глянула на принцессу Асауру, что её предложение застряло в горле. Я бы не советовала нарываться. Разве вам не говорили, что себе дороже связываться с той, кто может превратить жизнь в кошмар? Причем ей даже делать особо ничего не придется. Всего лишь насильно загасить ваши истинные искры и свести не с тем женихом, и ваша жизнь превратится в кошмар. Я права. Леди Черевница. Госпожа поправила Диана, с лёгким укором посмотрев на неё. Конечно, я была благодарна за вмешательство, но предпочла бы сама решить вопрос со строптивыми девицами. Абсолютно правы Ваше высочество, но предпочитаю не творить подобного, если меня не вынудят. Все тут же притихли, рассматривая меня. Многие пытались понять, К чему это вдруг принцесса одного из сильнейших королевств вдруг встала на сторону какой-то чаровницы? Ещё и заступилась за неё. Княжна Ариана, на которую я возлагала надежды отлично развлечься, сидела задумчивым видом, слегка покусывала губу и ничего вокруг себя не слышала и не видела. Ага, скорее всего, успела столкнуться со своим будущим женихом, как я поняла, изначально она вообще не планировала выходить замуж и даже думать об этом. Но за пару тройку дней что-то изменилось, а я всё веселье пропустила, валяясь без сознания. Как бы я хотела увидеть встречу этих двоих. уж я-то не понаслышке знала, как происходит притяжение тех, чьи искры находятся рядом. Ну ничего, время у меня ещё будет. Кармелина за эти дни, как мне доложили, успевшая переругаться со многими девушками, сейчас держалась отстранённо, подальше от всех. На меня старалась не смотреть, всё больше косилась в окно, а там, как я успела заметить, на берегу пруда тренировалась троица друзей. Надо же, как я удачно подобрала место встречи, сама того не желая. "Госпожа Чаровница, а когда начнутся испытания?" поинтересовалась Маркиза Айаксара, наматывая на палец белокурый локон. "Завтра вечером, когда будет открытие брачного сезона и отбора" Вам всем необходимо придумать магическое представление, в котором вам подлежит показать возможности своей силы. Прибывшие лорды порой ищут сильного мага себе в пару, и вы должны как нельзя лучше показать себя, пояснила девушкам, заставив их всех задуматься. То есть вы предлагаете нам, принцессам, стать балаганными шутами и развлекать публику, недовольно произнесла Клыкастая. Сегодня вомперисса явно где-то потеряла свою доброжелательность, фонтанируя раздражением и злостью. Ваше высочество, что-то я не припомню, кого сюда тащили силком и удерживали здесь арканом. Если вы считаете показательное выступление и прохождение испытания балаганом, думаю, никто не станет препятствовать вашему отъезду, жёстко со сталью в голосе поведала девушке. Она поджала губы, но отвечать не стала, отвернулась. Как я понимаю, это означает согласие. Мы не гордые, примем и такое. Больше в негативном ключе никто не высказывался. Напротив, пошли уточняющие вопросы: что лучше делать, как и где готовить представление. По мере сил и возможностей я давала советы. Наша беседа затянулась. Даже самые непримиримые и высокомерные заразились азартом и энтузиазмом. Разошлись мы за час до ужина. Правда, стоило мне покинуть первую гостиную, как позади услышала голос Дианы. Сестра не слышно приблизилась, догнав меня за поворотом. Она же скорее по привычке, чем по необходимости, поставила непроницаемый купол, чтобы нас никто не мог подслушать, если пройдёт недалеко от места нашей беседы. "Ну, здравствуй, сестра". Меня тепло обняли, чего я никак не ожидала. Именно из-за жестоких слов Дианы я решилась на побег. Мики было всё равно, какой магией я обладаю, а вот средняя сестрица не могла простить мне того, что в наследнице тёмной династии такая, как она выражалась, постыдная для рода светлая магия. То, что во мне наполовину света и тьмы, её мало волновало. И вот сейчас та, которая убедила мать избавиться от позора в моём лице, сейчас приветливо и тепло улыбалась. Я чувствовала её искренность, хотя и вызывала она у меня недоумение. Здравствуй, Диана. С чего вдруг смена приоритетов? Помнится, ты раньше хотел от меня избавиться, выливая на мою голову своё презрение. Что изменилось? Только не надо врать, будто в тебе взыграла родственная кровь. Не поверю. Ты никогда и ничего не делаешь просто так. Свою недоверчивость и не подумала скрывать. За это время многое изменилось. После твоего исчезновения наш источник стал чудить. Когда мне исполнилось двадцать, я, как и все представительницы нашего рода, отправилась за благословением. Ты сбежала, по идее наследницей стала я. Но дух тогда откликнулся в последний раз, да и то, чтобы сообщить, насколько промечива и губительно для рода мы все поступили, вынудив тебя бежать. Он же предупредил: наша сила будет слабеть. Пока он не ощутит вливание в источник магии истинной наследницы, то есть твоей. Как же мать убивалась за то, что пошла у меня на поводу. Не стану скрывать. Да, пару лет я сильно злилась, но когда магия стала выходить из-под контроля, а потом и вовсе истончаться, я испугалась. Вот тогда я поняла, что натворила. Как бы мне хотелось вернуть всё обратно, но это невозможно. Я потому вместе с сестрой на этот отбор и приехала, получив вещий сон, что именно здесь найду тебя. Сон не обманул, Диана улыбнулась. Ну я же чувствую мощь твоей силы. Она стала намного могущественнее, чем была раньше. А ты говоришь о слабости? Зачем ты мне врёшь? Я прищурилась. Мне оставили эту силу только для того, чтобы найти тебя. Я за последние пять лет половину мира объездила, проверила порядки трёх сотен универсальных магов, в ком свет и тьма в одинаковых пропорциях, но среди них не было тебя. Пророческий сон, как я поняла, послал мне, скорее всего, наш источник. Вокруг тебя смерть ходит. Меня и отправили тебя спасать. Правда, я сама не знаю, что надо делать, бесхитростно поведала сестра. Признаться, Мне было в новинку вот так спокойно разговаривать со средней сестрой. За всё время, пока я была ещё дома, мы двух слов друг дружки бросить не могли, чтобы не поругаться. А сейчас даже миролюбиво говорим. Внутри меня всё верило ей, но природная вредность и недоверчивость не позволяла мне до конца довериться пусть и родному человеку. Ответь честно, если бы дух источника не совершил такого поступка, откликнулся на твоё желание я сделал тебя наследницей не став забирать магию ты бы сейчас стояла здесь с искренним раскаянием уточнила почти равнодушно. обида давно прошла как и злости на родных перегорела более того я даже оказалась им благодарна так как смогла сама поступить выучиться и найти таких потрясающих друзей не стану скрывать я не знаю ответ на этот вопрос Не стала Юлить и врать сестра. Вот что я в ней уважала, так это честность. После отбора вернёшься домой. Мама скучает сильно. Не знаю, как получится, ответила уклончиво, не став ничего обещать. Всё будет зависеть от того, как пройдёт отбор. Добавлять фразу о том, что мне ещё необходимо и остаться живой не стало, это вроде как подразумевалось. Но всё равно, пока за нами охотится какая-то безумная, я решила воздержаться от любых обещаний. Ах, да. Насколько я знаю, где-то здесь твой жених. Мама говорила, он каждый отбор посещает в Надежде, отыскать Беглянку. В глазах Дианы вспыхнули смешинки. Не жалеешь, что сбежала от него? Вот же. Я не сдержалась и скрипнула зубами. Первым на ум почему-то пришёл лорд Вильс. А вдруг он тоже меня узнал? Потому так активно и ищет встречи со мной. В груди похолодело. Надо каким-то образом выяснить у него, кто он такой и зачем я ему сдалась. Буду всем сердцем надеяться, что не он мой жених. Эх, почему я не вижу свою собственную искру? Тогда всё бы было намного проще. А так. Моя магия против моей собственной пары совершенно бессильна. Я даже не знаю, кто это. Как я могу жалеть? Вдруг это какой-то ужасный колдун, кому нужна моя сила? А ты знаешь его личность? Вопрос задала как бы между прочим, но меня быстро раскрыли. Сестра покачала головой, усмехнувшись. Знаю, но пока промолчу. Мне интересно, притянет вас друг к другу или нет? Твоё сопротивление сильное, но и связь за эти годы должна была уплотниться. А пока не поделишься, самой уже кто-то нравится? Тут, насколько слышала, фаворит объявился, Демон. Я уже за эти дни успела наслушаться от невест, какой он расчудесный. Многие считают его затянувшуюся помолвку просто отмазкой от женитьбы. Это они еще с ним не общались и не успели узнать его характер. Он даже не язва, а порождение бездны, от которого после десяти минут разговора хочется бежать подальше, ворчливо отозвалась, ощутив в груди уже знакомое тепло. Едва не выругалась. А если не получается бежать, то найти что потяжелее и треснуть его посильнее. Ты чего так резко побледнела, да и твои глаза загорелись. Я тебя разозлила? забеспокоилась Диана. Или это переизбыток общения с строицей друзей, самых завидных женихов всех империй так на тебя влияет? "Не ты", процедила сквозь зубы, резко повернулась. Чем вызвано недоумение у Дианы? Легко сняла купол сестры и холодно поинтересовалась в сторону развилки между коридорами. Ваше высочество, вам никто не говорил, что подслушивать некрасиво и недостойно аристократов. К тому же вы могли не стараться, двойной полок тишины даже вам не под силу пробить. Так стоит ли оно того? Я успела заметить взгляд сестры. Она наверняка решила, что я двинулась умом. Правда, через пару секунд на миг на её лице мелькнуло недоумение, пополам с лёгким ехидством. К чему оно относилось, я не поняла, но и времени разбираться не было. В этот момент я услышала голос. "Госпожа Чаровница, а как вы нас почувствовали? Это просто невозможно", удивился Ларвит, первым показываясь на глаза. За ним вольяжно вышел Лайер. "Странно, но Зайра с ними не было. И где они друга потеряли?" кому то невозможно, а мне запросто. Чуть высокомерно выдала, не став признаваться, что ощутила присутствие одного демона. Его аура подавляла и заставляла всё время находиться на чеку. Так что вы пытались услышать? Нам стало интересно, что может понадобиться её высочеству очервнице. Жаль, щит слишком зелён. Даже мне не удалось его вскрыть, хотя я в этом всегда был хорош. Я не подумал скрывать своих намерений, эльф. А вам не приходило в голову, что у девушек могут быть свои секреты, и они не всегда касаются мужчин. Раздражение в голосе сестры не вязалось с ее участившимся дыханием. Правда, удивление обоих было вполне искренним. Абсолютное, подтвердили в один голос мы с Дьяной. А сейчас, может, вы нас оставите? Нам ещё необходимо обсудить некоторые организационные моменты, и вы в них определённо не входите. Это уже я осмелела. Госпожа Чаровница собиралась тренироваться вместе с нами. Поэтому мы и пришли пригласить её после ужина на вечернюю тренировку, Елейным голосом произнёс Демон. А я сообразила: этот рогатый наверняка что-то задумал. Вообще-то я говорила о свободном времени. но именно вы решили за меня, когда оно у меня будет. Сожалею. Но сегодня я занята, отрезала строго, глядя в глаза Лаэра. Тренировка. Это прекрасно. Я бы тоже не отказалась, чтобы не потерять форму, подмигнула мне Диана. Не хмурься, тебе это не идёт, ткнула на меня в бок, прошептав так, чтобы слышала только я иначе оба принца вряд ли бы оценили такое понебратское отношение простолюдинки и принцессы. Если получится со временем, я приду, буркнула в ответ. Что ж, составите мне пару. Заэр сегодня будет занят, небрежно склонил голову Эльф, кривая усмешка на губах отчётливо показала его отношение к девушке с мечом, при этом он пристально рассматривал мою сестру. Да-да, я запомнила её ещё с прошлого раза. Они все жуткие снобы, считающие, что боевая магия удел мужчин, и переглянувшись сестрой, подмигнув друг к другу, негласно решили доказать, что и девушки чего-то достойят. И пусть я понятия не имела об уровне владения оружием Дьяны, но не сомневалась, она наверняка спуску заносчивому эльфу не даст. Оставив принцев, разошлись каждая в свою сторону. Времени до ужина оставалось совсем мало. А мне ещё надо было проверить гостей на постороннее вмешательство, попытаться отыскать лорда, надеюсь, несостоявшегося жениха эмиры и глянуть на его искру. Заодно узнать по поводу бывшей помощницы. Почему-то меня хватывало беспокойство, когда думала о девчонке. Следующие пару часов я просто летала по дворцу, стараясь всё успеть, везде побывать, многих осмотреть. К моему счастью, больше никого с насильно блокированной искры не увидела. Впрочем, и миру я тоже не нашла. А вот лорда заметила в компании с очаровательной блондинкой. Личико очень красивое, к сожалению, без единого проблеска интеллекта. Но как я успела узнать за многие годы, лорды таких любят, эти девушки, при рождённые жёны, как их стало называть Тала. милые, наивные, глупые, дальше своего носа не видят им вручили бриллиант, навеши на уши лапши самоцветами, и они во всё поверят, станут ещё сильнее слепо обожать своего супруга. А им это в радость. Никто не мешает развлекаться на стороне. Как бы мне не хотелось отвлекать мужчину, но пришлось. Подойдя ближе, как можно очаровательней улыбнулась блондинке. А то ещё не при приведи боги, заревнует. Магическим взглядом осмотрела этих двоих, удовлетворённо кивнула. Их искры нашли друг друга, но не могла не уточнить: "Ваша Светлость, вы мою помощницу не видели? Она куда-то запропастилась, никак не могу найти". "Ой, а вы же та самая черавница?" Блондинка подпрыгнула и захлопала в ладоши. В любое другое время меня бы покоробило такое поведение у взрослой девушки, но у этой леди вышло настолько изящно и непосредственно, что злиться не получалось. Да. И предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу. Вы нашли друг друга. Ваши искры горят очень ярко. У меня даже получилось широко и почти искренне, а не только профессионально улыбнуться. Пока девушка довольно чурилась и сильнее прижималась к Лорду, тот вспомнил о моем вопросе, покосился на свою собеседницу, едва заметно вздрогнул и ответил: "Я ее уже несколько дней не видел. Мне вдруг стало плохо." А когда очнулся, её уже и не было. Но я слышал, её видели в западном крыле. Попробуйте поискать там. Благодарю вас. Присев в реверансе, подмигнула леди и на этот раз отправилась в западное крыло. «Хелька, ну ты неуловимая. Куда тебя несёт с таким видом, словно ты на битву с полчущим нежити собралась? Догнал меня Джеррс и успел подхватить под локоть. И миру ещё Она наверняка где-то во дворце, поведала другу, заметив его цепкий взгляд, пояснила. Я её сюда притащила, а она едва не натворила бед. Моя обязанность исключить любые попытки сделать гадость, как было недавно с блокировкой искры одного лорда, так как моей бывшей помощнице захотелось замуж за аристократа. Но тебя ещё что-то смущает? Не даёт покоя? Иначе ты не стала бы бегать, сломя голову по дворцу в поисках какой-то девицы, заметил рассудительный мужчина. Я пока никак не могу оформить свою тревогу. И да, ты прав. Дело не только в мире и в том лорде. Моя интуиция подсказывает, что тут всё намного сложнее. Хель, а кто она вообще такая, эта твоя помощница? Откуда взялась? Почему именно её ты выбрала себе помогать? Мы в прошлый раз они толком и не поговорили. Я ещё тогда, если ты помнишь, выразил на её счёт подозрение, но ты отмахнулась. А сейчас Жерс задавал вопросы по существу, а я всё сильнее впадала в подобие ступора, так как понимала, что я вообще ничего при мне не знаю. Она, она слова не желали складываться в предложение, потому что ответов я не знала. Она, будто ниоткуда возникла, помогла мне один раз, а потом сама предложила остаться. Я бездумно согласилась. Нет, в тот момент мне казалось, я всё тщательно взвесила. сейчас понимаю, решение было чересчур спонтанным. Мы все эти пять лет нормально ладили, а здесь она словно резко изменилась. Думаю, тут всё намного проще. Не она изменилась, а ты вдруг прозрела. С твоих глаз спала пелена. Уверенно заявил друг. Я не могла с ним не согласиться. Прислонившись к стене, так как ноги отказывались держать, прикрыла глаза, хмыкнула и с горечью поведала. Жерц. Я всё время считала себя почти неуязвимой, надеялась на защиту и собственные зелья. Оказывается, и на меня может найтись ментальный маг, способный перевернуть всё вверх дном." взять то же самое зелье чарования, которое Имира применила к Лорду, немного преобразовать, добавив корень старвитки. И моё доверие обеспечено, причём сама я даже не почувствовала подвоха. Нам теперь остаётся найти эту девчонку и узнать, кто она на самом деле или чего ей от тебя нужно было. Эту фразу произнёс подошедший дел. Сколько он услышал, не знаю, надеюсь, всё чтобы снова не пересказывать. Скорее всего, шпионила», – предположила я. Осталось узнать для кого и зачем, а сейчас стоит обследовать западное крыло. Бесполезно, там нет никого, уверенно заявил Дел. И Если Жерс обошёлся скептическим хмыком, то я не удержалась от вопроса. Откуда ты знаешь? Пока мы разговаривали, успел запустить маячок. Там вообще пусто. Более того, В одном месте завал, словно Герцог начал ремонт и забыл про него. На Адетронше это не похоже, задумчиво протянула я. Более того, если Эмира ещё во дворце, ей необходимо питаться, а в общей столовой я её не видела, да и в столовой о ней никто не слышал, я уточняла у девчонок. Разберёмся, непреклонно поведал Жерс, пристально глянул на меня и посоветовал. Хелька Давай, ты займёшься тем, для чего тебя прислали, а остальную работу предоставь нам. Но вы знать не знаете мою помощницу. Как вы её искать собрались? Передёрнула плечами, так как совет друзей мне не очень понравился. Дорогая подруга, ты забыла одну малюсенькую детальку. Шаловливо стрельнул глазами наш обаятельный Делл. Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить, о какой детали он говорит, но на ум ничего не шло. Пришлось переспросить. А какой? Аура. Я же специалист по ним, так что, думаю, смогу уловить в твоей комнате остаточные следы. По ним и станем искать твою пропажу. А ты больше не отвлекайся. Что-то мне подсказывает, работы завтрашнего дня у тебя будет много. И не забывай присматривать за девчонками. Не все из них благодушно настроены. Каждая будет пытаться хмурить в первую очередь принцев. Они слишком лакомый кусочек, поведал друг, из шелопая вдруг превратившись в серьёзного мужчину. Пришлось возвращаться обратно. Скоро ужин, а после него мне предстояло помочь девушкам в выборе представления. Они не должны повториться, и я обязана за этим проследить. А ещё, если останется время, то ещё и на тренировку с принцами попасть необходимо. Не оставлять же Диану с ними наедине. Как же утомляют все эти переодевания. Как хорошо было в маленьком уютном домике среди простых людей. Не надо тратить время на лишние переодевания, на сложную прическу, на выбор драгоценностей. Я была предоставлена сама себе, ела, когда хотела, волосы собирала в обычную косу, чтобы не мешали, ходила в том, в чём удобно. Здесь же среди аристократов приходилось носить корсеты, кринолины, заморачиваться прической, макияжем и драгоценностями. И пусть я всего лишь распределительница отбора, но это не отменяло того факта, что выглядеть я должна была как леди. На ужин едва не опоздала. К моему удивлению, недалеко от столовой меня ждал лайер, эльфа и младшего герцога рядом не было. Если меня и удивило присутствие Рогатого, виду я не подала. Величава приблизилась, даже не смогла удержаться от шпильки. Ваше высочество, уж не меня ли вы поджидаете? Наберусь смелости предположить, что вы среди всего этого цветника наверняка присмотрели для себя кого-то и решили узнать моё мнение. Не дождётесь, лучезарно улыбаясь, повидал Лайер. Но вы мне действительно нужны. Я хотел уточнить у вас одну немаловажную деталь. Как вы правильно сказали, эти ваши искры меня пугают. Хотя я не особо верю в их силу, но поведение моих друзей настораживает. Их словно приворожили я бы настоятельно рекомендовал вам проверить обоих. Ваше волнение беспочвенно, ваше высочество. Как вы правильно заметили, дело действительно в искрах. Чем ближе пары, тем сильнее притяжение. Что касается ваших друзей, уверена, никакого приворота. Я так понимаю, юный Адетронш усиленно не обращают внимания на княгиню Ню Алиану. А его высочество эльфийский наследник на принцессу темного королевства Диану? Каюсь, улыбку сдержать не удалось, а обескураженное выражение лица демона дорогого стоило. Он едва не задохнулся от возмущения, но быстро взял себя в руки. Вы вы знали, я кивнула. И как вы правильно выразились, Оба ровно относятся ко всем девушкам но только двоих демонстративно и очень активно не замечают отрицание мужчина выделил особо я больше не могла сдерживаться засмеялась а вы ваше высочество ещё не нашли никого чтобы составить компанию своим друзьям по активному незамечанию объекта притяжения лукаво глянула на собеседника госпожа Чаровница, я же вам уже говорил что давно и прочно помолвлена Этот брачный сезон не для меня. И какие бы слухи обо мне ни ходили, не стоит верить тем, кто ищет любую возможность найти для себя лазейку по моему охмурению. как говорят горничные, которые то и дело сплетничают на каждом углу и обсуждают не только леди, но и лордов. Я бы, может, и поверила, если бы не напряжение в голосе Лайера и не его становящаяся всё ярче искра. А последним поторопилась его уведомить. Уже подходя к дверям столовой, прежде чем они распахнулись, шепнула: "Или здесь ваша невеста, или ваша судьба. Но одно могу сказать точно: с этого брачного сезона холостым вы уже не уедете". Скрип зубов сопровождался распахнутыми дверями, и широко улыбалась, поймав себя на том, что получаю удовольствие от таких пикировок с лайером. Мне нравилось, как он злился. Я ощущала его беспомощность в вопросах любви. Он, скорее всего, и сам не осознавал, но уже находился на стадии влюблённости. Ему осталось осознать и принять это. На миг вздохнула. Как бы мне хотелось узнать, на кого упал выбор демона. Как ни старалась, его половинки я не видела, и эта странность меня пугала. Его искра горела всё ярче. Я даже пыталась с помощью своей магии притянуть к нему ту, у которой, кажется, похожая, но мои попытки результата не давали. Такая странность меня пугала. Я не люблю чего-то не понимать. А на этом отборе это уже второй случай. Первый со старшей маркизой Шерш. Кстати, у младшей я заметила уже более отчётливое свечение, а у второй сестры оно находилось на одном уровне. Так ведь не бывает. В столовой привычно осмотрела присутствующих, устроилась на своём месте, понаблюдали за эльфом и младшим герцогом. Едва не расхохоталась. Они вели вроде бы непринуждённый разговор, но оба то и дело косились на девушек, которых якобы не замечали. Герцик Адетронж тоже заметил поведение сына и его друга. Стоило нашим взглядом столкнуться, его бровь вопросительно приподнялась. Я кивнула, тем самым показывая, что без невест оба точно не останутся. Мужчина едва заметно усмехнулся. За столом велась неспешная беседа. Некоторые леди обсуждали показательные выступления, каждая старалась придумать нечто необычное. Несколько леди сидели насупившись. Им, как я поняла, задание совершенно не нравилось. Одна из таких недовольных обратилась ко мне. "Госпожа Чаровница, а эти плебейские выступления обязательно проводить на потеху публики?" Леди Кормилла, мы это уже обсуждали, жёстче, чем планировал, ответила девушке. Если вы не желаете показывать уровень своей силы и искать жениха, вы можете хоть сейчас покинуть дворец его светлости. Та посмотрела на хозяина этого места, видимо, надеясь, что он приструнит на Халку, то есть меня. Но мужчина пытливо сверлил взглядом девчонку, ожидая ответа. Та поджала недовольно губы мгновение подумала, потом словно одолжение сделала. Ладно, вы увидите уровень моей магии. Госпожа Джерафинса, а когда можно обсудить с вами некоторые нюансы? Юная маркиза Вильморе очаровательно улыбалась, демонстрируя ямочки на щеках. Сегодня после ужина вам всем необходимо предоставить мне ваши задумки, и если у кого-то есть трудности с реализацией, я постараюсь помочь. Мой ответ удивил не только девушек. Вы владеете магией помимо любовной? А такое возможно? А что вы ещё умеете? Вопросы сыпались со всех сторон. Я пока молчала, ожидая, пока поток иссякнет. Когда леди выдохлись, я ответила сразу всем. Я окончила институт по специальности боевой маг. Свои умения демонстрировать не стану, могу уверить, что в состоянии помочь с вашими показательными выступлениями. Демон рядом хмыкнул. Невесты разом подобрались и присмирели, что ли. Надо же, как их впечатлила моя специализация. Одно дело хамить магине любви и совсем другое переходить дорогу боевому магу. Обычно многие обыватели считают нас взрывными, склочными и вязывающимися в драку по поводу и без. Но тут уже молва почти права. Многие боевики, особенно много лет занимающиеся наёмничеством, действительно такие. Характер слишком портится после заданий, подобных тем, что были недавно у моих друзей попытки убийства. Ещё никого не делали добродушными. Со второго стола заметила удивлённый взгляд Жерса и Делла. Да, я не собиралась афишировать свои навыки, но сейчас нечто внутри меня подсказывало, стоит сыграть по нашим правилам. Этого «От нас явно не ожидают. Посмотрим, насколько я оказалась права, раскрыв одну из своих тайн. Что касается остальных, то всему своё время. Надеюсь, во время свадебного сезона ни одна невеста не пострадает, язвительно шепнул Эр, стоило ужину подойти к концу. И тренировка, надеюсь, всё же состоится. Я буду надеяться на это, вместе с вами, усмехнулась и первая покинула столовую. При этом я постаралась ответить сразу на оба вопроса. Девушки потянулись за мной. Что ж, как правильно сказал друг, пора наконец заняться своими прямыми обязанностями, для которых меня сюда пригласили. А с помощницей и с поиском того, кто пытался убить друзей, займусь позже.